Глава пятая. Пари после охоты на носорога. Восемь черных грифов медленно кружили над районом, обозначенным на картах как квадрат Б7, там, где пустыня Карама граничит с долиной охоты, прозванной так из-за обилия обитающих в здешней редких животных, добывать которые приезжают любители африканского сафари со всего мира. Огромные орлы, не прикладывая усилий, планировали в восходящих потоках теплого воздуха, а взмахнув пару раз крыльями, свободно перемещались в сторону, меняя раскинувшуюся внизу картину. С высоты, остроглазым грифом, все хорошо видно. Вот железные птицы, оставленные на ровном каменистом плато. Вот двое охотников, окруженные кольцом охраны, что выдает их важность и значимость. Но почему они идут пешком и сами несут футляры с ружьями? Важных персон самих должны нести слуги в полонкинах, а их вещи — носильщики. Но орлы не умеют думать, удивляться и задавать вопросы, даже самим себе. Их интересует поживо, недаром черных грифов называют падальщиками. Но стадо зебр и пара жирафов, пасшихся внизу, были вполне живыми и потому интереса не представляли. Еще несколько взмахов крыльями и в лощине, заросшей канделябровым молочаем и акациями, плоская крона которых дает густую тень, видна пара носорогов, судя по размерам самец и самка. За три человека с каким-то оборудованием, и хотя загонщиков обычно бывает больше, в небольшом мозгу грифов складывается знакомый алгоритм — засада, стрельба, кровь и вожделенная падаль. Водушевленные увиденным черные грифы продолжают кружить над квадратом b 7 Два километра пешком по африканскому бушу под палящим июльским солнцем согнали семь потов из изнеженных сладкой жизнью миллиардеров. Роскошные апартаменты в красивейших городах мира, легендарные рестораны, в которых специально приезжают пообедать короли и президенты, красивейшие, что самое главное, признанные таковыми на мировом уровне девушки, друзья и товарищи, определяющие политическую и экономическую погоду на земном шаре, отлично вышколенная прислуга и надежная охрана, самый быстрый и удобный транспорт, позволяющий не уставая преодолевать тысячи километров, огромное богатство и сопутству Возвращающая ему безграничная власть, все это отнюдь не способствует желанию лично преодолевать всевозможные тяготы, физические трудности, а тем более искать опасности, связанные с риском для жизни. Но расхолаживающей атмосфере власти и комфорта не подвластен присутствующий в крови азарт мужчин, с малых лет воспитанных на приоритете мужества, смелости и силы перед всеми другими качествами, ценимыми в никчемном цивилизованном мире. Мужчин, приучаемых к лишениям, вкусившим радость побед, в том числе и кровавых, одержанных в поединках с опасными животными людьми. Ежеминутно смахивая стекающий на брови пот, Промокшим насквозь пустынном комбинезоне песочного цвета и пробковом шлеме идет атлетически сложенный чернокожий охотник из племени Фулари, добывший королевским выстрелом пять слонов, девять леопардов, четырех гиппопотамов, больше десяти крокодилов, причем на них он выходил с ножом. Мало кто знает про так называемые «гладиаторские бои» — несколько честных кинжальных схваток один на один с хорошо подготовленными бойцами вражеских племен, из которых он выходил победителем. Фулари гордятся таким выдающимся героем и прославляют имя великого охотника и бестрепетного воина Джелания Фалаби в своих сказаниях и легендах. В другом большом мире он миллиардер, исполнительный директор корпорации «Алмазы» Барсханы — Второй человек в государстве, входящий в список могущественных фигур мирового значения. Его не смогли смыть с высокого пьедестала многочисленные волны государственных переворотов, ибо именно он стоял за спинами мнимых организаторов, которых лично казнил после достижения цели, когда марионетки, выполнив свои функции, становились ненужными. Сейчас в родной Барсханской пустыне это не имеет значения, но, тем не менее, его охраняет полувзвод черных леопардов в полной боевой экипировке, которые идут полукругом слева от него. К предстоящей охоте леопарды не имеют отношения. Они защищают хозяина только от неожиданностей того, оставшегося далеко-далеко цивилизованного мира. Ведь кто-то из многих разоренных им финансовых магнатов, нищих владельцев некогда процветающих, природодобывающих компаний, обанкротившихся ювелирных фабрик и торговых домов, пронюхав про сегодняшнюю охоту, вполне могут посадить за песчаный бархан пару-тройку снайперов или направить в квадрат Б-7 боевой вертолет с управляемыми ракетами «Воздух-Земля» и командой высокопрофессиональных наемников-головорезов. Ну а с дикими обитателями Саванны он должен разбираться самостоятельно, охране запрещено вмешиваться под угрозой смертной казни. Рядом с чернокожим охотником, в шаге справа, идет смуглый атлет в такой же одежде, только на голове у него куфия, перехваченная толстым черным шнурком. Она не белая, как большинство арабских головных платков, а в мелкую синюю клетку, что выдает в хозяине урожанца нефтяного королевства. Он тоже склонен к смертельному риску, его хорошо знают как отчаянного яхтсмена и бесстрашного пилота Формулы-1, неоднократно выигрывавшего гонки в Монако, правда, под вымышленным именем. К тому же он единственный в мире охотник на акул с подводным ружьем. В силу малой распространенности этого занятия, широкой известности как охотник он не снискал. Однако в молодости служил в армии королевства, участвовал в конных сабельных сражениях за приграничные нефтяносные районы, пролил немало вражеской, да и собственной крови, благодаря чему на родине его тоже считали героем. Как и его спутник, он баснословно богат, к тому же шейх Ахмед бин Касим являлся принцем крови и, несмотря на 15 конкурентов в лице многочисленных родственников, вполне мог претендовать на престол нефтяного пиролевства. Поэтому его тоже охраняет полувзвод соколов в пустыне в полной боевой экипировке, которые идут полукругом справа от него. Таким образом, желание Фалаби Ахмед бен Касим с самозабвенным упрямством первобытных охотников размеренно переставляли обутые высокие ботинки ноги подобила прожаренной почве борсханской саванны. кольце самых отборных бойцов лучших спецназов двух стран. Чуть впереди желание шагал проводник невысокий средних лет мужчина из племени Тулси, с копной кучерявых волос, в которых уже хорошо заметна седина. Носороги в дикой природе исключительно чутки и осторожны, например в пример собратьям, обитающим в национальных парках, которые позволяют автомобилям с туристами подъезжать вплотную, терпят их беспардонные фотообъективы и гугнивый многоголосый бубнёж. Правда, и у тех особей, которые извращенные волей европейцев превращены в живые экспонаты, изображающие опасных диких зверей в естественной среде обитания, случаются всплески оборонительной агрессии. Помятые и перевернутые легковушки, беспечные смельчаки, схлопотавшие рогом в промежности, оставшиеся инвалидами на всю жизнь, а то и растоптанные, превращенные в кровавое месиво, довольно частый исход бестолковых экскурсий белых людей по огороженной, утыканной видеокамерами территории, имитирующей Африку. Для настоящего носорога в настоящей Африке любой технологический шум, Гул автомобильного или вертолетного двигателя, музыка портативного магнитофона, удары молотка по колышкам устанавливаемой палатки — сигнал опасности, побуждающий к бегству или атаке. Поэтому к намеченной жертве, трехтонному непуганному самцу, которого перед рассветом выследили проводники, охотники, оставив свои вертолеты вдали, добирались пешком. Не прибегая к помощи идущих за спецназовцами-носильщиков, они сами тащили футляры с массивными ручной работы ружьями знаменитой марки «Голланд Голланд». Пара таких богато отделанных ружей обошлись Афалабе почти в полмиллиона долларов. Это было оружие для королевской охоты. от выстрела в лопасть двуствольного штуцера семисотого калибра слон как нокаутированный боксер садится на задние ноги и через секунду другую заваливается на бок испуская последний вздох отдача может сломать ключицу и даже сшибить с ног неподготовленного стрелка от грохота выстрела иногда лопаются барабанные перепонки и из ушей идет кровь В домашних арсеналах высокопоставленных охотников, месивших раскаленный песок под обжигающими солнечными лучами, было достаточно современных винтовок и карабинов, по убойной силе сравнимых со старомодными нитроэкспрессами Голланд-Голланд. Многие богачи использовали оптические прицелы, убивали слона или носорога с 300 или 400 метров вообще без риска для себя. Огромная голова, выставленная в своем доме, тешит самолюбие и дает повод хвастать трофеем с опасного африканского сафари, тем более что она не способна рассказать, как было дело в действительности. Однако в определенных кругах, которым принадлежали Джиланя Фалаби и Ахмед бин Касим, это считалось дурным тоном, бесчестием, убийством свободолюбивого гиганта, который даже не понимает, кто и каким образом отнял у него жизнь. И сейчас на ходу о Фалабе разъяснял далекому от африканских охот товарищу суть королевского выстрела. Он должен пойти на тебя. Естественно, он не идет, а бежит, причем довольно быстро. Ощущения, надо сказать, не из приятных. Слон никогда не колет человека бивнями. Он сворачивает хобот в кольцо, им сбивает с ног и растаптывает в лепешку. А иногда хватает хоботом и нанизывает на бивень, но все равно потом стряхивает и остервенело топчет. «А носорога всегда целит рог вниз живот», — ставил реплику Проводник. Он был в широких штанах, с мачете на поясе, просторной рубашке с длинными рукавами и с раздвоенной на конце палкой, который воршил в подозрительных местах жесткую выгоревшую траву или песок. «И она много злая, чем слон». «Хватит гачи», — досадливо сказала Фалабе. «Любое животное злобный и опасно, когда его убивают». «Кстати, Ахмед, посмотри». «На кого похож гачи?» Шейх молча пожал плечами. «Один англичанин прозвал его Черчиллем. Говорил, что они очень похожи», — Фалаби засмеялся. «Я потом специально смотрел фотографии. Действительно, сходство есть, если, конечно, сделать поправку на расу». Двойник исторического персонажа по-английски изъяснялся довольно скверно. Но его языковых познаний, подкрепленных выразительной мимикой, вполне хватало для того, чтобы высказать тревогу, озабоченность и объяснить их причины. «Я скоро двадцати лет водил охотников», — коверкая слова, говорил он. «Я много видеть смерть зверей. Чем больше старый, их тоже стало жалеть. Но человеческий смерть я не мог стать смотреть». Черчилль стал топтать и крутить ступнями, будто тушил брошенные сигареты или танцевал увиденный где-то твист. «Сломанные кости, что должно внутри теперь снаружи, растоптанная голова». Стало ясно, что он отговаривает о Фалабе от предстоящей рискованной охоты. Но тот только отмахнулся. «Старый стал Черчилль. Браконьеры-то приезжают круглый год, это хороший доход. А у него четверо погибли. Для репутации очень плохо. Слухи расползаются быстро, никто не разбирается, виноват сам охотник или проводник допустил ошибку. Просто вокруг него появляется ореол скандала и невезения». Так недолго лишится клиентов, а если что-то со мной или с тобой случится, наши ребята его тут же пристрелят. Вот поэтому он и крутит». Ахмед бин Касим, понимающе кивнул. «Действительно пристрелят, а кому это понравится?» «Ладно, слушай дальше». Афалаби продолжил свой рассказ. «На носорога я иду впервые, а слона надо подпустить метров на двадцать и стрелять в лоб, чтобы попасть в мозг, это очень важно». А если он подошел ближе, траектория пули поднимается, и она может просто скользнуть по кости и не причинить вреда. Поэтому надо менять точку прицела, стрелять ниже, в основание хобота. Тогда попадешь куда надо, и он упадет прямо у твоих ног. Это и есть королевский выстрел. — Не королевский, очень плохой! — Черчилль предпринял еще одну отчаянную попытку. — Лучше далеко стать для выстрел, как все. Так больше интересно. Носорог — опасней слон. Видит лучше и злее, и бежит быстрее. Брось носорог, хозяин, пусть идет. Мы и твой, до завтра слон найду. Слон лучше, попасть удобно. То, что говорил проводник, было и так хорошо известно стрелкам. Чтобы остановить разъяренную груду мышц, несущиеся со скоростью под сотню километров в час, есть только два патрона. Промах или ранение могли запросто превратить охотника в жертву. Вероятность перезарядки двуствольной переломки, когда несущийся бронированный монстр совсем рядом равна нулю. Только разве риск остановит любителей играть со смертью? «Мадиба», — окликнула фалаби командира леопардов, — «если что, Черчилля не трогать». «В каком смысле?» — спросил подбежавший капитан, гигант, будто вырезанный из цельного куска черного дерева. «Если я погибну, отпустите его». Вот в каком. «Почему вы должны погибнуть?» — не понял начальник охраны. «И почему тогда мы должны отпустить этого пса?» «Потому что я так сказал», — повысил голос Афалаби. «Есть?» Мадиба Акпара недоуменно кивнул. В его представлении это было против всех правил, но приказ начальника закон. Капитан вернулся к своим бойцам и неожиданно взял у гранатометчика раскладную трубу, которую повесил себе на плечо. Зачем он это сделал, Афалаби не понял, да это его и не интересовало. Личный телохранитель сам знает, как ему лучше выполнить свою задачу. Афалаби повернулся к проводнику. — Не бойся, Гачи, если я погибну, тебя не тронут. Он думал приободрить его, но Черчилль не успокоился, только замолчал и угрюмо пошел вперед. — Ахмед, слышал? Завтра слона найдут, он будет твой, — сказал Афалаби. — А сейчас насорога я завалю. «Чтобы мы друг другу не мешали. Нормально так будет?» Шейх кивнул. «Действительно, для первой африканской охоты какая разница, слон или носорог?» Они пересекли длинный язык песка, заросший верблюжьей колючкой, и снова шли по саванне, высокой, по пояс, желтой, слоновой траве. «Стойте, стойте!» — вдруг крикнул Черчилль на фулуаре, и, остановившись, вскинул над головой скрещенные руки. А Фалаби и Ахмед Бин Касим чуть не уткнулись ему в спину и сразу увидели, что перед проводником поднялась из травы кобра с раздувшимся капюшоном. Она почти достигала Черчиллю до пояса и медленно раскачивалась справа налево и обратно, как будто выбирала место для удара. Все присутствующие были опытными пустынниками и понимали, что это действительно так. И лучше всех это понимал сам проводник, потому что мишенью для ядовитых зубов был не кто-то другой, а он сам. Удивительным только было то, что он не использовал свою раздвоенную на конце палку, которая как раз и предназначалась для таких случаев. Неизвестно, чем бы закончилась эта встреча, если бы один из соколов пустыни не метнул нож. Это был особый бросок под названием бумеранг. Нож летел, вращаясь как пропеллер параллельно земле. По пути клинок отрубил голову кобре и упал в траву. Сокол и леопарды бросились вперед и, прочесав местность, обнаружили не только нож, но и еще несколько змей, с которыми поступили так же, как и с первой. — Все! Это знак! — сказал заметно испуганный Черчилль, переходя на родной язык. — Надо было сразу развернуться и идти назад. А вы их убили. Это очень плохо. Духов оскорблять и злить нельзя. Я возвращаюсь. Сегодня охотиться не поведу. — Какой там знак? — возразил Акпара. «Здесь сотни змей, вот и наткнулись на гнездо». «Нет-нет!» — Черчилль замотал головой. «Не было их тут! Неспроста это все! И падальщики не зря над нами кружатся!» Он показал в небо, где действительно кружили грифы, постепенно снижая высоту и сужая круги. «Надо перенести охоту на другой день! Добром это не кончится!» Они говорили на языке фулари, но Ахмед бин Касим все понял. — Мы пришли охотиться, — сказал он по-английски, обращаясь к Фалабе. — И мы будем охотиться. Все в руках Аллаха, Великого и Всемогущего. Никто нам помешать не может. Если твой Черчилль не хочет выполнять договор, мы принесем его в жертву и бросим грифом. Тогда точно охота будет удачной. Пойдем дальше. Как ни странно, но проводник прекрасно понял смысл сказанного. К тому же всегда суровый вид Ахмеда бин Касима и непривычная для него длинная речь произвели на Черчилля такое же убедительное впечатление, как расправа соколов с оказавшимися на пути кобрами, а, скорее всего, даже более убедительной. «Я предупреждил», — хмуро кивнул он, — «не верят знакам, я не отвечать». Они прошли еще метров двести. Грифы пикировали туда, где остались убитые кобры, и приступили к обеду, вырывая друг у друга добычу. Черчилль оглядывался на это и бормотал вроде бы для себя. — Четыре мертвых, четыре. Пятый еле-еле не мертвый. Пятый счастливый родиться остаться живой. Проводник посмотрел вперед, показал рукой. — Зверь там, — сказал он. — Вон, под деревами. Надо здесь стать. Пусть гонят. А Фалаби поднес к глазам бинокль, всматриваясь сквозь зыбкой, в зеленую лощинку впереди. Между деревьями проглядывала груда угольного оттенка — самец черного носорога, за которым они пришли. «Метров двести пятьдесят триста», — прикинул он. «Ближе подходить рискованно, можно спугнуть, и все сорвется». Он подкрутил кольцо фокусировки, и картина стала четче. сырок прятавшийся в древесной тени от полуденного солнца, поднялся на ноги и стоял, неторопливо поводя опущенной к земле продолговатой головой из стороны в сторону. Груды мышц покрыты грубым кожаным панцирем. Крепкий длинный рог с конусообразной горбинкой. Идеальная конструкция для того, чтобы атаковать противника проникающим ударом снизу, оставив при этом под надежной защитой лобную кость кости глаза. Даже в полуденном пекле саванны, в котором все недостоверно, в котором сама реальность растворена и смазана, погружена в дремотный морок, человек отчетливо считывал мощь и опасность, исходящей от этой груды бронированных мышц. Трубчатые, стоящие торчком уши, повернулись сначала в одну сторону, потом в другую. Зверь задрал морду и громко фыркнул, будто посылая наблюдателю сигнал. «Я тебя учуял, убирайся, пока жив». «Тебе меня не взять!» «Но на самом деле с такого расстояния носорог не мог ни увидеть, ни услышать опасность!» «Какой красавец!» — шепнул Афалаби с нескрываемым восторгом и, не глядя, бросил в сторону Черчилля. «Упустим его! Пеняй на себя!» Черчилль трагически вздохнул, демонстрируя, что смиряется с неизбежным. Афалаби с трудом оторвался от бинокля. последний миг ему показалось, что будущая добыча то ли двоится, то ли отбрасывает черную тень. Но миражи в пустыне создают не только тени, но даже дворцы и оазисы. Потому он не придал видению значения и передал бинокль Ахмеду Бенкасиму. — Полюбуйся. — Что-то я загонщиков не вижу. — Их нет, что ли? — спросил тот, возвращая бинокль. — Как не быть? — усмехнулся Афалаби. — Есть, конечно. — Значит, мало их. — Как погонят звери? — Не справятся ведь. «Сейчас увидишь», — еще шире улыбнулся Афалаби. «А ты, Гачи, успокойся, все нормально будет. А я тебе еще доплачу за плохие знаки и да за нервы». Но Гачи только горестно качал головой. «Четыре мертвых», — повторил он, — «четыре, чуть-чуть не пять». Афалаби ни при каких обстоятельствах не удержался с подчиненными за панибрата, но Черчиллю делал поблажку. Слишком профессионален был этот проводник, которому нередко хватало мимолетного взгляда на следы или экскременты животного, чтобы определить его пол, возраст, статус в стаде или стае, откуда и куда оно движется, и как себя чувствует. А по следам крови точно определял, долго ли протянет под ранок и далеко ли уйдет. «Это же были европейцы», — сказал он, подойдя к Черчиллю и дружески приобняв того за плечи. «Что с них взять?» «У нас охота в душе. Я и мой друг, потомственные воины и властители. Мы побеждаем всегда!» Гачи немного приободрился, но еще сомневался. «Двое был очень сильный охотник. Пятьдесят шагов, все пули попадая в десять!» Он сомкнул указательный большой пальцы, демонстрируя кучность стрельбы тех двоих. А Фалаби высокомерно усмехнулся. «Ты знаешь лучше меня, друг мой. Охота не сводится к умению метко стрелять по бумажкам. На расстеленном брезенте они открыли ящики-футляры из крокодилей кожи, извлекли и собрали штуцеры. Высококлассные ружья были изготовлены из специальной стали и весили по 8 килограммов за счет толстых стволов, усиленных колодок и других ущищрений, позволяющих выдерживать стрельбу чрезвычайно мощными патронами. Богатая отделка придавала им вид дорогих украшений, не подходящих для суровых полевых условий и кровавых убийств самых больших животных на планете. Они вставили напоминающие баллистические ракеты-патроны, толщиной в палец и закрыли стволы. Раздался четкий щелчок взводимых эжекторов и запирающих устройств. Черчилль произнес тягучую, несколько нараспев фразу на фуларе и, судя по такой же интонации, повторил ее по-английски. «Духи и предки, помогать нам убить этот носорог!» «Начинаем!» — скомандовал Афалаби и прошел немного вперед, занимая позицию. Он выбрал открытое место между пологим пригорком и цепочкой низкорослых кустов. Вокруг было много деревьев, и он стал на протоптанной дорожке, соединяющей его с будущим трофеем. Расставил ноги, прижав штуцер к груди. Сердце тревожно колотилось, хотя внешне он не выдавал естественного волнения. Как, впрочем, и всегда. Ахмед Бин Касим в такой же позе стал метрах в десяти правее и немного сзади. Он тоже на вид был совершенно спокоен, тем более, что являлся только наблюдателем, хотя и вооруженным. Так положено на серьезных охотах. Мадиба Акпара и командир Соколов сделали знак заранее проинструктированным бойцам, те быстро и ловко рассредоточились на местности, выстраиваясь широким коридором по обе стороны от охраняемых персон, чтобы с одной стороны не мешать им стрелять, а с другой успеть прийти на помощь, если вдруг появятся двуногие враги. Афалаби выставил вперед левую ногу и взял Голланд-Голланд на изготовку, направив ствол в землю перед собой. Позиция хорошая, машинально оценил он. Солнце за левым плечом, обзор отличный. На то, чтобы вскинуть оружие и прицельно выстрелить, уйдет секунда-полторы. На импровизированную арену посреди барсханской саванны навстречу трехтонному бронированному зверю вышел достойный противник. В напряженной фигуре Афалаби угадывалась первобытная смелость человека, который когда-то выходил охотиться на мамонта. Глубоко вздохнув, он еле заметно кивнул. Капитан Акпара, внимательно следивший за боссом, передал команду по рации. И позади зеленой лощинки, в которой прятался от солнца носорог, в воздух поднялись четыре квадрокоптера. Их небольшие пропеллеры, слившись в сплошные окружности, ярко бликовали на солнце. Выстроившись в ряд, они летели над самыми кронами деревьев, под которыми прятался носорог. Это был настоящий бреющий полет. Невидимые операторы включили сирены, и дикий рев четырех летательных аппаратов сбивал листву с вершин африканских акаций. В воздухе над саванной, насколько хватало глаз в небо, поднимались перепуганные птицы, убегали от непонятной опасности зебры, антилопы гну и всякая копытная мелочь. Но мелочь Фалаби не интересовала. Он ждал свою дичь. И дождался. Кустарник и деревья раздвинулись, тонкие стволы ломались и падали направо и налево, выпуская испуганного и разъяренного зверя. Он мчался вперед, прочь от накатывающей сверху и сзади звуковой волны, изо всех сил вбивая в горячую гулкую почву мягкие пятиконечные копыта. Но что это? За ним угадывалась то ли тень, то ли мираж, которым Афалабе не придал значения. И напрасно. Потому что носорогов оказалось два — самец и самка. И они изо всех сил неслись на невнимательного охотника. Причем с такой скоростью, что Афалаби передумал подпускать их вплотную. Он перенес все тяжесть тела на выставленную левую ногу и поднял ружье. Сейчас он даже не ощущал его веса. Черная с серым отливом махина в разрастающемся пыльном облаке стремительно надвигалась. 70 сантиметровый рог мерно покачивался на земле и готовый в нужный момент рвануть кверху, насадив нарушившего покой человека, как энтомат. Мулок насаживает на иголку бабочку или жука. Черная тень отставала на несколько десятков метров, но сейчас Афалаби ее не видел и о ней не думал. Он прицелился выше угрожающей опущенной головы, поймав на мушку то место, на носорожье холки, сквозь которое пуля, пробив кожаные латы, перебьет позвоночник, пробьет легкое, а при удачном раскладе разорвет сердце. В любом случае это смертельный выстрел. Все остальные участники охоты видели две цели и прекрасно понимали возможные последствия столь резкого изменения ситуации. Оборвался звук сирен, в которых больше не было нужды. Наступившую тишину рвал и крошил топот упругих кожистых копыт. Расстояние сокращалось. Черчилль бормотал что-то, очевидно, молился на своем языке. Ранее не собирающийся стрелять Ахмед бен Касим снял штуцер с предохранителя и изготовился. Пустынные соколы и черные леопарды нервно защелкали затворами. а звука носорожьего галопа по спинам бывалых бойцов пробегал холодок. Происходящее здорово напоминало неожиданную танковую атаку. «Ба-бах!» раздался оглушительный грохот. Штуцер подпрыгнул, удар в плечо распрямил наклонившегося вперед Афалабе. Но голова бронированного гиганта чуть отклонилась в сторону. Пуля угодила в рог, сломала его, и рикошетом ушла в крону огромного Баобаба. Расстояние сократилось до критического. Один леопард дал очередь из автомата, но с таким же успехом можно было стрелять в танк. А Фалаби вновь наклонился вперед и прицелился в лоб прямо между маленькими глазками. Их разделяли какие-нибудь тридцать метров, когда Голланд-Голланд выстрелил во второй раз. Бабах! Рука Фалаби не дрогнула. Выстрел попал точно в цель. Пуля размером почти с куриное яйцо прорвала темно-серую шкуру, проломила лобную кость, выбив наружу алый фонтан крови. Носорога кинула в сторону, словно он влетел в невидимый столб. Гигант опрокинулся на бок, как подстреленный заяц, и, чиркнув сломанным рогом о землю, проехался несколько метров по скудной, белесой от пыли траве. Инерция перевернула его на спину, короткие крепкие ноги беспомощно взлетели вверх, могучий купол грудной клетки поднялся в последний раз и с сипением проколотого меха опустился. Для него все было кончено. Но для мчавшейся следом самки остальных участников охоты противостояние продолжалось и приближалось к кульминации. Ахмед бен Касим, повторил стойку первого стрелка, прицелился. А Фалаби, зная, что не успеет, все же перезаряжался. Переломив горячие стволы, гильзы, кувыркаясь и сверкая на солнце, улетели ему за спину. «Бабах!» — свирепая отдача отбросила Ахмеда. Он с трудом сохранил равновесие, но тут же вновь нажал на спуск. «Бабах!» Однако удача была сегодня не на стороне охотников. Первая пуля избыточно смертоносного, 700-го калибра, вошла в тело зверя на уровне передней ноги, прошла вдоль правого бока, не затронув жизненно важных органов, и не нанесла ему серьезного вреда. Вторая вообще ушла в сторону, и Ахмед все же не удержался на ногах и упал на колени. Самка даже не остановилась, только взревела, как гудок большого теплохода. Не обращая внимания на происходящее, Афалаби достал следующие два патрона, которые ему уже не суждено было выстрелить, и словно в тире вставил их в патронники. Это была привычка бороться до конца, а не надежда все-таки заварить зверя. Видя, что их начальники на грани смерти, Леопарда и Соколы, нарушив инструкции, открыли бесполезный огонь из автоматов с тем же эффектом, стоя жалящих пчел, пыталась бы остановить африканского буйвола. Черчилль, подняв мачете... С криком бросился на переезд атакующей туши. Он явно приносил себя в жертву, чтобы попасть под толстые колонны сотрясающих землю ног, хоть на миг раньше о Фалабе, и, может, этим хоть что-то изменить в происходящем или продлить на секунду жизнь хозяина. Слева послышался какой-то хлопок, не идущий ни в какое сравнение с громом семисотого калибра, короткое шипение, как будто кто-то неосторожно подошел к греющейся на солнце ковре. Несущийся носорог — Отлетел в сторону, будто летящий мяч, перехваченный бейсбольной битой. Раздался грохот, яркая вспышка разорвала огромную тушу на куски, полетевшие вверх и во все стороны света. Ахмед бин Касим невозмутимо поднялся и машинально отряхнул колени. А Фалаби защелкнул стволы и вскинул слоновий штуцер к плечу, но стрелять было уже не в кого. Только бесформенная кровавая гора в кустах, да с неба сыпались куски мяса, толстой кожи, костей, все, что осталось от огромного и сильного животного. Духи! Это духи! Черчилль был прав, внезапно пришедшая мысль была невероятной, но она все объясняла. Размышление прервал толстый, увесистый шмат чего-то жирного и противного, который шлепнулся в лицо, испачкав щеку. Афалаби отшатнулся, наступил правым ботинком на нечто неровное и скользкое, подошва поехала, его потянуло назад, и он упал с размаху, навзничь. Ахмед бен Касим шагнул к нему, протягивая руку. Со всех сторон подбегали черные леопарды и пустынные соколы, многие были перепачканы носорожьей кровью. Не прибегая ни к чьей помощи, Афалаби вскочил на ноги. Его трясло, то ли от нервного шока, то ли от унижения публичным падением. «Вы в порядке, шеф?» — спросил Мадиба Акпара, держащий в руках пустую трубу реактивного гранатомета. «Разрешите получить замечание за вмешательство в охоту?» «Так это, оказывается, ты», — с трудом проговорил фалаби Он тяжело дышал, будто после долгого бега. «Я думал, это духи. Духов не готовят бороться с танками». Афалаби слабо улыбнулся, постепенно приходя в себя. «Ты спас мне жизнь и заслужил благодарность», Плюс очередное звание. Он обнял верного телохранителя. «А вот где Черчилль? Я хочу спросить у него, откуда взялся второй носорог?» «Это его люди выслеживали добычу». В голосе Афалаби появились гневные нотки. «У него уже ничего спросить не удастся», — сказал Акпара. «Вон он». Загонщик с мочети, зажатым в вытянутой руке, лежал у кустов рядом с бесформенной красной горой в красно-бурой луже, в которой смешалась его собственная носоружья кровь. — Он хотел вас защитить, — пояснил капитан, и ближе всех оказался к взрыву. — Да, — протянул фалаби Значит, предчувствия Гачи оправдались. Жаль старика. Надо было его послушать. «Зачем — Зачем? — удивился Ахмед. — Ведь все закончилось хорошо. А мы получили неожиданное ощущение и лишний адреналин. Я, например, доволен. Но, боюсь, теперь никто тебя на завтра слона не найдет. Неважно. Завтра не последний день, в саванне не последний слон, а это не последний проводник». «Пожалуй, ты прав», — согласился Фалаби и повернулся к телохранителю. «Проследи, чтобы его семье передали деньги». «А если у него нет семьи?» «Но все равно. Родственникам, друзьям, кому-нибудь». «И вызови сюда мой вертолет. Мы улетим первыми, а бойцы пусть приведут здесь все в порядок». Сидя на брезенте, охотники разобрали ружья и спрятали футляры. В этот момент запах горячей земляной пыли показался Афалабе самым изысканным ароматом, когда-либо касавшимся его больших ноздрей. Они полетели вчетвером. Афалаби сопровождал Мадиба, а Ахмеда бен Касима — командир Соколов Саид. Через час, доставленный вертолетом в столичную резиденцию Афалаби, измотанной, вмятые и перепачканной одежде, охотники погружались в привычную атмосферу сказочного комфорта, необузданной роскоши. От посадочной площадки, разместившейся на краю поля для гольфа, хозяин повел своего гостя по тенистой аллее из фруктовых деревьев. Можно было только гадать, какие чудеса технологии ухищрения садовников были вложены в эту аллею, в которой соседствовали деревья, произрастающие в разных частях Африки, в условиях различной влажности на разных почвах. Плоды кивана, рогатая дыня, покачивались возле краснобоких манго, и заветок желтой марулой выглядывали грушевидные аки, ядовитые в недозрелом виде. Система искусственного тумана, наполнявшая прохладной водяной взвесью, ажурный зеленый тоннель, завершала образ рукотворного Эдема. Афалаби вскинул руки к смыкающимся над головой ветвям и дважды хлопнул в ладоши. И тотчас тропинка под ногами Афалаби и Бин Касима пришла в движение, плавно побежала вперед, как движущаяся дорожка в аэропорту. — Хочется поскорее оказаться в тени и хлебнуть чего-нибудь бодрящего, — пояснил хозяин. По правде говоря, эти рогатые дьяволы заставили меня порядком поволноваться. Особенно второй. Вот откуда он взялся? Это люди Черчилля проглядели. Может, найти их и наказать?» Шейх пожал плечами. «Решай, ты хозяин. Хотя не сработали на твой авторитет». Каким это образом удивился хозяин? «Неожиданное изменение ситуации, двойная опасность, а ты держался более чем достойно и показал им, что такое мужество командира». «Но я упал у всех на глазах, и это меня бесит!» Ахмед чуть заметно улыбнулся. «Ерунда! А я промахнулся и тоже не удержался на ногах. Но это было уже потом, когда сафари закончилось. А главное, что было до того. По-моему, мы вели себя достойно. На том и и выше наших бойцов, чтобы подавать им пример». Поле для гольфа сменилось парком. Просветы живой стены из древесных стволов, вето, кустов и лиан можно было разглядеть животных. По деревьям носились мартышки, на краю искусственного водоема распахнул внушительную пасть крокодил, по бархатистому газону вольготно рассказывали черно-белые с бордовыми хвостами венценосные журавли и марабу. Ахмед бин Касим не первый раз гостил в этой резиденции, занимавший всю южную окраину Харари. На пятидесяти с лишним гектарах... Была наглядно воплощена двойственность природы желания Афолаби, страсть богатого цивилизованного человека к новинкам прогресса и дремучая, уходящая к племенным корням, одержимость схваткой, кровавым поединком, риском. Огромный дом, самый большой из принадлежавших алмазному магнату, был буквально напичкан всеми мыслимыми чудесами техники. А по утрам хозяин пугая обезьян качался на лианах, бегал среди диких зверей, с одним кинжалом охотился на крокодилов, обитавших в разбросанных по территории усадьбе водоемах. Два этих, казалось бы, взаимоисключающих начало, соседствовали в Афалабе столь же естественно, как соседствовали здесь деревья из разных уголков континента. Движущаяся дорожка тем временем замедлила движение и остановилась, приблизившись к широким мраморным ступеням. А Фалаби и Ахмед бин Касим поднялись на открытую террасу и прошли в дом. Вначале в банный отсек, где оба приняли душ и переоделись в свежую одежду. В Фалаби надел короткую яркую тунику, расшитую желто-красными узорами, с короткими широкими рукавами, перехваченную небрежно завязанным желтым кушаком. Из-под нее выглядывали красные штаны и босые ноги. На бритой голове красовалась желто-красная шапочка. Его гость был в длинной, тщательно отглаженной белой джалобии и клетчатом сине-белом платке. На ногах сандалии из ремней, крокодиловой кожи. Они встретились в гостиной. Это был просторный зал, в оформлении которого мотивы традиционного африканского искусства переплелись с изысками хай-тека. Тотемы и абстрактные узоры на стенах, широкие стеклянные плоскости с никелированными стойками и страшные ритуальные маски — Луки со стрелами и многофункциональные предметы интерьера, амулеты фулари и видеомузыкальный центр. Обманчиво дорогой минимализм. Освеженные, смывшие усталость, пот и носорожью кровь в любимых и привычных национальных костюмах, они заметно расслабились, настроение улучшилось. «Расположимся здесь», — предложил Фалаби, небрежно махнув рукой в сторону уютного уголка. «Два дивана, два удобных глубоких кресла, невысокий стеклянный стулек между ними. Нам все подадут сюда. А пока...» Он подошел к прямоугольной колонне возле огромной телевизионной панели и нажал потайную кнопку. Сегмент колонны провернулся. В прямоугольном подсвеченном отверстии открылся бар, набитый бутылками и разнообразными бокалами. Выбрав шот, широкий низкий стакан с толстым дном, Афалаби ткнул куда-то в глубину бара, и в него высыпались кусочки льда в виде алмазов. Он поставил шот на журнальный столик возле кресла и потянулся за вторым. — Это лишнее, — напомнил Ахмед бен Касим. — Ах да, — пробормотал Афалаби. — А я вот глотну. Он извлек бутылку, покрытую инем, налил себе половину стакана. — Но я бы не отказался от доброго кальяна, — сказал Ахмед. — Сейчас будет. — Я тоже, пожалуй, покурю. Я помню, какой ты предпочитаешь. Афалаби нажал на кнопку плоского пульта, развалился в кресле и залпом выпил. — А что ты пьешь? — Ахмед взял бутылку, соскреб ини и рассмотрел этикетку. — Русская водка? Это что-то новое. — Да, она лучше всего другого снимает стресс. Афалаби выглядел непривычно задумчивым. — И ты сделал это открытие с подачи русской красавицы, которую не удивила бриллиантовая икра? — проницательно спросил шейх. — Увы. Дело было во Франции, ее охраняла военная разведка, она быстро упорхнула. — Ну что ж, совпадения тоже иногда случаются, — произнес Ахмед тоном, в котором было больше вежливости, чем искренности. Черный слуга в ярком халате принес разожженные кальяны, расставил их возле кресел. — Пусть готовят турецкую баню и обед, — Распорядился Афалаби, и слуга почтительно кивнул. Ахмед бен Касим вынул из кармана маленькую круглую коробочку, в которой обычно носят лекарства, и, раскрыв, вопросительно взглянул на товарища. — Будешь? — Спасибо. Сегодня обойдусь без добавок. Не люблю смешивать. Афалаби качнул стаканом, вновь до половины наполненным водкой. Ледяные алмазы в ней постепенно таяли и теряли форму. Приняв из рук Ахмеда коробочку, слуга приподнял крышку кальяна и аккуратно всыпал поверх тлеющей табачной смеси немного желтоватого порошка, после чего быстро удалился. А Ахмед бин Касим развалился в кресле и смачно потянул ароматный дым. «Хорошо», — произнес он, выпустив густую белую струю. Запахло чем-то напоминающим ладан. «Я ведь тоже нервничал. А сейчас должно отпустить». На какое-то время мужчины погрузились в задумчивое молчание. Ахмед сидел в кресле, дымил кальяном, а Фалаби мерно расхаживая по залу, мелкими глотками прихлебывал водку, морщился меланхолично бросал в рот соленые орешки. — У тебя же не виски, мой друг, — сказал Ахмед и рассмеялся. — Водку пьют совсем по-другому. — Откуда ты знаешь? — Ну, у меня же были русские партнеры. Ахмед снова рассмеялся. Они пели залпом, причем по много. и что интересно, они всегда хотели меня напоить. Афалаби покосился на товарища и скрыл улыбку. Тот никогда так не веселился, но все объяснялось просто. Нервная встряска не прошла даром, в обоих всколыхнулись эмоции, которые следовало либо выплеснуть, либо как-то умереть. Шейх не любил адреналиновое возбуждение. В его системе ценностей невозмутимость при любых обстоятельствах стояла на первом месте. тотальный контроль над собственными чувствами отличал возможного наследника престола с юных лет иногда например сегодня достижение невозмутимости умиротворенной тишины в которой можно слышать голос ангела превращалось в довольно непростую задачу но для таких случаев в запасе у шейха всегда были волшебные смеси из пинджабской долины и тогда эмоции вырывались из- под замка и он вел себя как обычный человек не связанный узами условности и обязательств Послушать желание. Давай пометаем ножи на пари. Это предложил, конечно, не образец сдержанности и хладнокровия шейх Ахмед бин Касим, а насыщающий его организм дым колдовских трав. — С удовольствием, Ахмед, но не сейчас! — снисходительно улыбаясь, ответил Афалаби. — Я хочу расслабиться, отдохнуть. Пожалуй, и тебе тоже это не помешает. — Да, ты прав. Я бы с удовольствием прокатился на ковре самолёте. Лежишь, отдыхаешь, куришь кальян, а внизу проплывают города, караваны в пустыне, пасущиеся в саванне, стада животных. — Это было бы здорово, — согласился хозяин. — Но, к сожалению, ковров самолетов еще не придумали. — Ты ошибаешься, мой друг. Ковры самолеты были уже в глубокой древности, недаром их упоминают во многих арабских сказках. Может, один и сохранился в каком-нибудь старинном, обветшалом дворце? — Может быть, — не стал спорить о Фалабе, чтобы не огорчать гостя, который крайне редко пребывал в столь романтическом настроении. — Хочешь, полетим завтра куда-нибудь на моем Боинге? Или на звезде Африки? — Боинг и у меня есть, но это совсем не то. Вот дирижабль лучше. На нем я чувствую, как на верхней палубе своего ориента, но все равно не хватает бескрайнего простора со всех сторон и вольного ветра. Вдруг шейха осенило новые мысли, он пружинисто выпрямился в кресле. — А давай заставим драться наших охранников. Твой Мадиба против моего Саида. Можно в рукопашную, а можно на ножах. И заключим пари. Каждый сделает ставку на своего. Будет интересно. Афалаби порадовался, что уклонился от курения пенджабской травы. Он покачал головой. — Это будет несправедливо. Парни устали, охраняя нас на охоте. К тому же Мадиба спас нам сегодня жизни. — Такая у них работа. Если одному не повезет, найдем замену, и новый телохранитель будет нас спасать. — Извини, Ахмед, но это не вариант развлечения, — твердо сказал хозяин, и гость опять расслабился, откинулся на мягкую спинку кресла и закрыл глаза. — Тогда я полечу на своем ковре-самолете. — Знаешь, сверху твоя усадьба выглядит очень мило. Было похоже, что шейх заснул, но хозяин знал, что это не так. Просто необходимость выплеснуть адреналиновое возбуждение исчезла, и он постепенно растворяется в приятных видениях с эффектом присутствия. Афалаби снова насыпал лед в стакан, долил водки и сделал большой глоток. Водка не хуже трав оказывала релаксирующее воздействие, разве что без красочных картинок. Он тоже смежил веки и поплыл по убаюкивающим волнам опьянения. Вот на смире спокойствия и умиротворения вдруг мелодично позвонил Золотой Верту. Это был Бонгани. А Фалаби нажал кнопку приема. — На связи. Здравствуй, Обик. Как дела? Некоторое время он молчал, слушая доклад. — Какие потери? — не выдержав, перебил он. — У вас что, боевые действия? Бонгани долго что-то объяснял. Про бессмертную анаконду, которая беседовала с ними и отпустила, хотя могла убить. Про крокодила, который напал на Жака и чуть не откусил ему ногу. А когда это не удалось, то другой крокодил в другом месте, но в то же время откусил ногу сержанту Зэмба, и тот умер. А «Абик, ты что, пил в походе?» — снова перебила Фалаби. «Что за чушь ты несешь?» «Это не чушь, босс. Это кантерия». «Ты что, веришь в мистику диких племен?» «Вы сможете спросить самого Жака». Похоже, даже он поверил. Какого Жака, черт подери? Французские участники. Жак Байер с женой. Помните, она была королевой бала, потом вы приглашали ее обедать на дирижабле. Кира Байер. Что? Она с вами? Конечно, босс. Французы включили их со своей стороны. Они же наши партнеры имеют на это право. Скажу вам, что партнеры нам не очень-то доверяют. А мы бы на их месте доверяли? Нет, конечно. Но мы это одно, а не другое. — Как там эта русская? Кира Быстрова. Как переносит поход? — Хм. Бангани был явно озадачен. — Она здорова. Слышал только, что натерла ноги, но на это в экспедициях никто не обращает внимания. — Много ты знаешь, кто на что обращает внимание! — Афалаби перешел на крик. — Прими все меры для ее безопасности, чтобы с ее головы не упал ни один волос, и чтобы ей было удобно. Она все-таки королева! Ошарашенный собеседник молчал. — Полковник Бангани, как меня слышишь? — ряхнула Фалаби. — Слышу вас хорошо, босс. Приказ понял. — Как пробы? Есть следы алмазов? — Да, босс, следы появились. Точки сброса мы отработали. Дальше нас поведет Рафаил. Он сказал, что вспомнил маршрут. — Пусть ведет. Но держи ухо востро с этим предателем. — Есть, босс. — И помни про безопасность и удобство женщины. А Фалаби отключился и тут же поймал любопытный взгляд шейха. «Не обращай внимания. Это отчет нашей алмазной экспедиции», — сказал он. «Как я слышал, основной темой были не алмазы, а это русская красотка», — Афалаби махнул рукой. «Без переводчика трудно правильно понять разговор на чужом языке, но ее фамилия действительно упоминалась. А пока пойдем ко мне в кабинет, посмотрим трофеи». «Пойдем», — покладисто согласился шейх, выпустив очередное облако дыма. Афалаби показалось, что от въедливого аромата у него кружится голова. А может, и не показалось. Дым пенджабских трав пропитывает тело, мозг и проникает прямо в душу. Двустворчатая дверь, оборудованная невидимыми сканерами, автоматически распахнулась. Стены кабинета, покрытые панелями из дорогой древесины, были сплошь увешаны охотничьими трофеями и фотографиями сцен охоты. «О, какая симпатичная канна!» — воскликнул Ахмед бен Касим, показывая пальцем. Афалаби вслед за ним посмотрел на висевшую над столом желтовато-песчаную голову самой крупной африканской антилопы, святыми у основания рогами. Да был в прошлом году. Он то ли отсалютовал великолепному экземпляру, почти пустым стаканом, то ли изобразил желание с ним чокнуться. С одного выстрела, прямо в глаз. Допив водку, Афалаби повернулся к шейху. «Я не выставляю здесь трофеи, на которые ушло больше одной пули». Ахмед понимающе кивнул. Его губы искривились в саркастической улыбке. Экономия это правильно. Хорошие патроны дорого стоят. Кто-то смотрит и все богатеешь и богатеешь. А Фалаби пропустил шутку пенджабских трав мимо ушей. Вымуштрованный слуга занёс в кабинет Кальяны водку, вновь наполнил шот наполовину и так же бесшумно исчез. Здесь, разумеется, не всё Слоны, бегемоты, носороги слишком загромождают пространство, их чучело у меня в специальной комнате. В основном я выставляю головы со следом королевского выстрела, и это не подделка. Не сомневаюсь, хотя некоторые стреляют в упор в лоб уже убитого зверя. «У каждого человека есть своя репутация, и подделать ее невозможно, как невозможно подделать королевский выстрел», — философски произнес шейх. Если его знают как труса, никто не поверит, что он рисковал своей жизнью. Это точно. Тем более, что среди охотников быстро распространяется информация, кто, когда и как добыл крупный трофей. — У тебя, похоже, только местные животные? Афалаби кивнул. — В основном здесь барсханская живность, но вот этого гну, например, если придерживаться формальностей, я взял уже на территории Анголы. Пришлось основательно погоняться. Только ты никому не рассказывай. Ахмет рассмеялся. «По-моему, если бы ты даже перестрелял все население ангольской приграничной деревни, то не особенно бы это скрывал. А может, понаделал бы из жителей чучел и выставил в своем хранилище? Но это ты уж слишком. Хотя... Впрочем, лучше посмотри снимки. Там есть дичь, которую я по разным причинам не привез». Шейх подошел к дальней стене и стал рассматривать висевшие на ней фотографии. О фалаве с убитым гризли, с ягуаром, верхом на белом медведе, с львом, на палубе китобойного судна на фоне поднимаемого краном из воды кита. О, а это что? За письменным столом были собраны в отдельную группу портреты молодой белой женщины. Без макияжа, пойманная в объектив на улице или пляже, или в роскошном вечернем платье с бриллиантовым колье и в короне, она смотрелась одинаково эффектно. Посередине этой выставки красовался ростовой и живописный портрет в натуральную величину, полупрозрачное платье свободного кроя, открытые плечи. Журналы с ее фотографиями на обложках были сложены на углу стола и рассыпаны по дивану. «Русская красотка, которая научила тебя пить водку. Это тоже трофей?» Во взгляде Ахмеда Бин Касима читалось откровенное удивление. «Нет, конечно, она не может быть трофеем». Шейх удивился еще больше. «Разве? Что все это значит? Неужели ты влюбился?» В обычных обстоятельствах сдержанный шейх никогда бы не задал этого вопроса, а сдержанный Фалаби не стал бы на него отвечать. Но пережитый стресс, размягченный водкой и пенджавскими травами, поднял бронированные заслонки, наглухо закрывающие души этих людей. Афалаби подошел к портрету, постоял несколько секунд, глядя в красивое, несколько задумчивое лицо, поднял стакан на уровень глаз, повторяя жест, только что адресованный убитой им красавице-антилопе, постоял, будто произнося про себя какой-то цветистый тост, залпом выпил. «Не знаю, но эта женщина — лучшая, которую я встречал». Он вздохнул. Шейх ни разу до этого не слышал, чтобы алмазный король вздыхал. и опустил пустой стакан на край стола. Ахмед прижал руки к груди в жесте безмерного удивления. — Она, безусловно, прекрасна, и, я уверен, достойна твоего внимания, но сотни красивейших женщин со всего мира прошли через твою постель, — шейх осекся, встретивший взглядом Софалаби. — У неё другая душа, другое сердце и другие мозги. Второй, а может, первый человек в Барсхане помолчал и добавил решительно. Я бы мог жениться на ней. Вот даже как. Но я так и не понял, кто она. Помню, что дочь геолога, открывшего алмазную трубку, которую потом потеряли. А она сама чем занимается? Можно сказать, ничем. До недавнего времени рядовой бухгалтер в какой-то дыре, но это не важно. Вот как. Но в наших кругах не принято жениться на простушках. Большинство следует правилам, а меньшинство их создает. Видимо, такой ответ задел арабского шейха. «Тогда в чем проблема?» — спросил он с едва уловимым вызовом. «Женись». А Фалаби, казалось, не расслышал новой нотки. «Нет проблемы. Хотя она вроде бы замужем». «Почему вроде бы?» «Потому что ДРМ подставила ей своего парня, который изображает мужа. Полагаю, это будет длиться лишь до тех пор, пока мы не разделим месторождение между Францией и Барсханой». «И что, этот парень из разведки действительно непреодолимое препятствие?» Афалаби Фалаби пожал плечами. — Повторяю, нет никаких препятствий. Шейх сел на диван и вновь взялся за кальян, раздул угольки и затянулся, взял один из журналов, рассматривая роковую русскую красавицу. — А раз нет препятствий, давай заключим пари. — Женишься на ней, скажем, до конца года — ты победил. — Не получится — победил я. Он посмотрел с дружеской насмешкой и, развалившись, раскинул руки по спинке дивана. Даже можем ограничиться европейским браком, чтобы облегчить условия и избежать официальных процедур. Но чтобы всем было очевидно, что это твоя женщина. Чтобы она жила с тобой, ездила по миру, сопровождала на приемах и банкетах. Сложно было определить, какие эмоции одолевают Афалаби. Он молча сел в кресло перед шейхом и также молча посмотрел ему прямо в глаза, как бегущему в атаку носорогу. «Конечно, ты можешь ее купить», — продолжал Ахмед бин Касим. У нас достаточно денег, но мы введем в спор обязательное условие, Чтобы ты не покупал ее. И еще одно условие. Шейх азартно покачал пальцем перед лицом. Чтобы ты не нанимал убийц для ее мужа, а добивался ее в честном соперничестве, как мужчина. Что скажешь? Повисла пауза. Ахмед бен Касим и Афалаби пристально смотрели друг на друга, словно два игрока в покер, соревнующиеся в выдержке и самообладании. «Что ставишь на кон?» — голос Афалаби прозвучал холодно и отрывисто. «Что хочешь. Выбирай самый дорогой из того, чем я обладаю. Арабского скакуна, охотничьего сокола, пистолет шейха Мансура». Губы Афалаби скривились в презрительной улыбке. «Это мелко. Я ставлю свой дирижабль алмазы Африки. Чем отвечаешь?» Он нетерпеливо постучал пальцем по столу. Внимательно всмотревшись в лицо приятеля, Ахмед бин Касим понял, что отговориться, скинуть карты теперь не получится. Шутка зашла слишком далеко, дело приняло принципиальный оборот. И отступить — значит потерять лицо. — Ну, если мое предложение действительно тебя развлечет, моя яхта Ориент — достойный ответ. Афалабе коротко кивнул. Крепкое рукопожатие стало подтверждением заключенного пари. «А сейчас пойдем обедать», — Афалаби встал. «Думаю, мои люди заканчивают сервировать стол». Они вышли из кабинета и направились в сторону обеденного зала, и хотя они по-прежнему дружески разговаривали, между ними возникло взаимно ощущаемое напряжение.